Сорок девять. В половине десятого я добрался до ворот, прислушался – ни звука. Прошел полесной кале до того места, с которого виднелась вилла. Дом тихий, черен на фоне закатного зарева. В концертной светится лампа, от хижины Мари тянет с молитвенным дымком. По близости закричала сплюшка. Когда я повернул к воротам, над головой пронесся к берегу темный комочек, исчез в проголах меж сосен. Не сам ли это кончился, колдун сова? Вдоль ограды я быстро спустился к мутце. Сумрачный лес, молочное море, чуть внятные лепет прибоя. В пятистах ярдах от берега виднелся на рейде красный стояночный фонарь яхты. Не огонька, а большем. Ни шевеления на борту. А пушкой я устремился к часовне. Жулиш дала меня у восточной стены, теневой потёк на побелке, и едва заметив, побежала навстречу. На ней были темно-синяя фуфайка без рукавов, форменная одежда судовой команды и светлая юбка. Волосы прихвачены на затылке лентой, и от того она на миг предстала какой-то занудной училкой. Мы замерли в шаге друг от друга, внезапно смутившись. Сбежала. Всё в порядке. Мариз знает, где я. Улыбка.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 В воскресенье побоялась тебе сказать. Я готовился к любой напасти, но не к этой, самой заурядной и незамысловатой из всех. Коснулся поцелуем ее волос, летучий дынный аромат. Ай-яй-яй, я так хотела с тобой увидеться. Пойдем-ка к дальнему мысу. Я взял ее под руку, и мы побрели по лесу на запад, проще от часовни. Они рассказали все старику почти сразу, как поднялись на яхту.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 «Играть роль простаков, но дурачить их на сей раз будем мы, а не он». «Что за народ?» «Не сказал точно. И что именно собирается объяснять, не сказал. Ты, дед, тоже должен все выслушать». «Тебе снова придется кого-то обольщать?» «Это первое, чем я поинтересовался. Надоело кокетничать с незнакомыми мужчинами, особенно теперь». «А про нас ты все рассказала?» «Жала мою ладонь». «Да».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 Лучше, чем вначале. Все уши прожужжал, какими мы оказались храбрыми, умными и все такое. Боюсь, это наецов. Знаю, но мы ему прямо сказали. Еще одна уловка и до свидания. Я взглянул на спящую яхту. Куда вы плывали? На Китеру. Вчера вернулись. Я припомнил, как провел эти три дня: бесконечная волынка непроверенных тетрадей, два дежурства, запах мела, мальчишек. И стал грезить о каникулах, о доме на отшибе деревни, о всегдашней близости сестер. Я достал книжку сердца трёх, смог прочесть достаточно, чтобы убедиться, о ней ты сказала правду. Короткая пауза. Кто-то как-то говорил, что надо служиться на Ити. Всего три дня назад. Понимаешь, там в школе, когда сидишь в классе, не разберёшь. Есть эта часть острова на самом деле, или она тебе приснилась? Предшественники твои откликнулись?